Глава 7. Минск так очевидно отличался от Москвы, что Константин не мог этого не заметить, хотя был настолько взбудоражен расставанием с Асией, что не заметил даже и дороги сюда, и всю дорогу думал только о ней. Он не ожидал от себя такой чувствительности или нечувствительности от чего-то другого, но это было так. Асины глаза смотрели на него из тревожной тьмы за вагонным окном, Он слышал ее голос в перестуке колес и в шелесте деревьев на станциях. И только когда машина, на которой его привезли с вокзала, остановилась перед небольшим двухэтажным домиком, и шофер поставил на тротуар его вещи, он, наконец, огляделся, если не с любопытством, то хотя бы с некоторым вниманием к тому месту, где ему предстояло жить и, возможно, жить долго. Все дома в Троицком предместье были похожи на этот, теперь его дом. Аккуратные, провинциально маленькие, и даже не то, что просто маленькие, а какие-то непритязательные. В скромности этих домов, в уюте спускающихся к реке улиц, совсем не было того лихого размаха, который сразу чувствовался в Москве, притом чувствовался совершенно неведомым образом. Ведь и в Москве хватало тихих переулков и маленьких домов. Но что-то здесь было совсем другое, и это другое совершенно Константина не обрадовало. Может быть, не обрадовало не само по себе, а просто потому, что на сердце у него вообще лежала тяжесть. Но какая разница, почему он не чувствовал радости? Шофер понес вещи в дом, а Константин закурил и огляделся, стоя прямо под окнами своей квартиры. Справа тихо шумела река, название которой он не знал. Слева на горе возвышалась церковь. Крест на куполе был православный, но архитектурой церковь напоминала костел — каких он много видел в Польше и в Западной Белоруссии, и чистые скромные домики, глядящие на мир смущенными, словно девичьи глаза окошками. То, что придется жить в этом тихом предместье, было особенно неприятно. Не потому, конечно, чтобы он пекся о респектабельности своего жилья, а лишь потому, что такой выбор места жительства был частью работы, для которой его сюда прислали. А одна лишь мысль о настоящем содержании этой работы приводила его в уныние едва ли не сильнее, чем разлука с Асей. Так что и это перемежалось в его сознании и памяти. Слезы в Асиных глазах и жесткие, неумолимые интонации в Гришкином голосе. Другой кандидатуры у нас нет. Гришка смотрел так, что понятно было, возражать бесполезно. Ты подходишь по всему, и товарищ Дзержинский принял решение. Дзержинский только что стал наркомом путей сообщения, сохранив за собою и прежний свой пост председателя ВЧК. Понятно, что Кталхерман становился теперь его советником по обоим направлениям деятельности. Гришко ведь учился вместе с Константином в Институте корпуса инженеров путей сообщения, а в ВЧК работал весь последний год и даже перебрался уже в отдельный кабинет на Лубянке. В этом кабинете он и говорил теперь с Константином, и это было особенно неприятно. Мог бы ведь и не вызывать сюда для такого разговора, мог и сам по старой дружбе приехать, но, видимо, все, что Гришка делал по старой дружбе и какой дружбе, следовало теперь забыть. «Пойми, Костя», — чуть мягче произнес он, — «наверное, все-таки чувствовал некоторую свою вину в именно таком выборе Дзержинского». Послать на эту должность чекиста мы не можем. Там действительно много работы, для которой нужен специалист и очень хороший специалист. Граница ведь в Негорелом теперь, это же, считай, прямо под Минском. Стоит вопрос о том, чтобы столицу переносить в Могилев, но это еще неизвестно. Как решиться и когда, а все движение надо перестраивать уже сейчас. И нельзя по-другому было, ты же не понимаешь. То, что поступить по-другому, то есть не отдавать полякам всю Западную Белоруссию, действительно было нельзя, это Константин и в самом деле понимал лучше многих. Да он просто знал наверняка, что Россия не выдержала бы внешней войны, когда шла внутренняя, гражданская. Но он не мог и представить, что это политическое событие коснется его так непосредственно. «Все я, Гриша, понимаю», — невесело усмехнулся он. Почему начальником железной дороги? Понимаю, можешь не объяснять. Но почему все остальное? Вот что я понять не могу. Да потому что для всего остального ты тоже подходишь идеально, ответил Кталхерман. Он будет искать человека, который мог бы дать разрешение на провоз большого багажа без досмотра. А ты как раз тот человек, которого он может об этом попросить. Должность твоя тебе позволит такое разрешение дать, опережая расспросы, объявил он. «И не только должность. Ты в его представлении достойный доверия человека. Не усмехайся так, как будто я тебя посылаю грабить на большой дороге. Жизнь Костя такая, что в кустах не отсидишься». «Да я как будто бы и не отсиживаюсь», — все-таки усмехнулся Константин. «Вот и не отсиживайся. Ты беспартийный спец из дворян. Порядочность у тебя на лбу написана». «Кому ему обратиться, как не к тебе?» Он же хоть и не поляк, а белорус, но по мелкому своему шлихетскому гонору пролетариат забыдло считает. Он к тебе придет за разрешением на вольный провоз, — уверенно сказал Гришка. И ты ему такую возможность предоставишь, а дальше уже не твое дело. Ну, а мы за это время тебе подыщем замену, хорошего специалиста на твою должность. — Ты же там, как бы оно ни сложилось, а работу поставить умеешь, — улыбнулся он. — Я ж тебя знаю, Костя. «Знаешь», — мрачно кивнул Константин. «И не переживай ты так», — пожал плечами Гришка. «Думаю, дело будет недолгое. Вернешься ты к своей Шарлоте, Корде, не волнуйся». «А вот это уж точно тебя не касается», — рассердился Константин. «Как сказать», — неопределенно проговорил Гришка. «Ну, в общем, собирайся, завтра выезжаешь. Жить будешь в одном доме с коноплечами», — сказал он. «А не на втором этаже, ты на первом». «У этого Франца там сестра-покойница жила, а ты при случае скажешь, что у тебя там жила тетушка, и что ты в ее доме провел золотые дни своего детства, до пяти лет. Поэтому подробностей не помнишь, но сердечное чувство к троицкому предместью испытываешь. И сердечное чувство тебя, значит, заставили поселиться именно здесь, а не в доме для ответственных работников, как оно тебе по должности положено». «Кто они?» — спросил Константин. Он уже понял, что спрашивать о чем-то еще бессмысленно. «Что, кто они?» — не понял, — птал Херман. «А, да, у Коноплича дочка есть восемнадцать лет». «Может, красивая окажется», — подмигнул он. «Еще спасибо будешь мне говорить за приятно проведенное время». «Эх, Костя!» Он потянулся, и глаза его загорелись живой мечтательностью, знакомой Константину с детства. «Да ведь мы с тобой мальчишками об этом читали». Клады, тайники, двенадцать золотых апостолов из Несвижа еще при Наполеоне увезли. По два фута каждой высотой. Представляешь, какая им цена? Да и не только апостолы. Радзивилы ведь тогда при Наполеоне-то наверняка самое драгоценное вывезли. Сорок подвод, между прочим, не жук начхал. А судя по тому, что в этом Несвижском замке еще осталось, там одних картин и книг агенты докладывают на миллионы золотом, а еще фарфор, серебро, коллекции всякие. Говорят, есть какие-то слуцкие пояса с вышивкой. Так их хоть сейчас Лувр купит за любые деньги. А Несвиш теперь у поляков, таким тоном, словно Константин был несмышленым ребенком, объяснил Гришка. Значит, все, что оттуда когда-то вывезли, теперь господин Коноплеч должен будет обратно доставить. На вечное, как они с князем Радзивиллом считают хранение. — Гриша, сколько нам с тобой лет было, когда мы во все эти байки-проклады верили? — спросил Константин. — Десять? Двенадцать? Ему не верилось, что все это происходит с ним. Золотые апостолы, сорок подвод, сокровищ, детский бред какой-то. — Эти, как ты говоришь, байки-проклады — исторический факт, — прищурился Кталхерман. Существуют сокровища Радзевилов, богатейших польских магнатов, и спрятаны эти сокровища где-то за пределами их родового Несвижского замка, то есть на нашей территории. Где именно, мы не знаем, зато знаем, что господин управляющий Франц Коноплич — доверенное лицо князя Радзивила, которому тот поручил перевести эти сокровища обратно в Несвиж, пока до них большевики не добрались. И это не байки, а агентурные данные, согласно которым ты и будешь действовать. «Все, Костя, сдавай дела заму, и можешь ехать домой прощаться». Гришка встал, показывая, что разговор окончен. «Приказ о твоем назначении подписан, а вернешься уже на новую должность. Надеюсь, на более высокую», — многозначительно добавил он. Меньше всего Константин сейчас думал о том, какую должность займет по возвращении из Минска. Ему было так тошно, словно он съел живую жабу, и даже более того, словно ему предстоит питаться живыми жабами все бесконечные будущие дни. Он отбросил недокуренную папиросу, но тут же ему стало неловко, тротуар был такой чистенький, что окурок смотрелся на нем как оскорбление. Быстро оглядевшись, он поднял окурок, затушил окоблук сапога и спрятал в карман, словно гимназист, заметивший учителя потом поправил фуражку и вошел, наконец, в дом. Дом этот был рассчитан на две семьи, поэтому дверь квартиры, в которой Константину предстояло жить, была на первом этаже единственной. А на второй этаж вела чисто вымытая деревянная лестница со скрипучими ступенями. То есть это он почему-то решил, что со скрипучими, а на самом-то деле в доме стояла тишина. Но стоило ему об этом подумать, как тишина нарушилась. Сверху донесся женский голос, и этот голос пропел «Зорка Венера узышла над землею, светлые сгадки с собой провела. Помнишь, колья споткнулась с тобою, зорка Венера узышла». Прислушавшись к словам этого бесхитростного романса, Константин опять вспомнил Асю, и сердце его сразу сжалось тоскою. Хотя поющий женский голос — Совсем был на Асин не похож. Это был Альт, глубокий, сильный, с богатыми модуляциями. «Зорко — это, надо полагать, звезда», — думал он. «Хотя Венера, конечно, планета, но спишем на чувствительность. А спад это интересно, что такое?» «Ага, сейчас же и выясним». О том, что первый урок белорусского языка, возможно, удастся получить уже сейчас, он догадался, когда песня оборвалась. Хлопнула дверь на втором этаже, и заскрипели под тяжеловатыми, но быстрыми шагами ступеньки. Конечно, это вышла из своей квартиры дочка пана Коноплича. Константин стоял у самой лестницы, поэтому девушка, стремительно по ней сбегающая, по инерции толкнула его, не сумев остановиться после лестничного поворота, «Ой!» — воскликнула она. «Выбочайце, пан Калиласка!» «Что Калиласка? Это, пожалуйста, я знаю». Он придержал девушку за плечи, но сразу же отпустил. «А выбочайце что значит? Смотрите?» Не, растерянно протянула она и послушно, как на уроке ответила. «Выбочайце? Гетто Будзе? Извините». «А спад Тут же поинтересовался он. «Наверное, встретился?» «Встретился Будзе с устретюся», — серьезно ответила она, глядя ему прямо в глаза. «А споткауся — это... Ну, коли дзоучина до хлопца приходит, так это зовется спотканье, свидание». «А какое свидание будет глагол, я не знаю», — неожиданно добавила она по-русски. «Спасибо, пани», — улыбнулся Константин. А я ваш новый сосед, позвольте представиться, Константин Павлович Ермолов. Все, что тяжестью лежало на душе, то и дело напоминая о каких-то неприятных и неясных отношениях, в которые придется вступать с отцом, мгновенно забылось при первом же взгляде на дочь. Весь вид Христина Коноплич говорила об одном, что с такой девушкой, даже если ты всего лишь беседуешь с нею на лестнице, надо быть честным а больше, пожалуй, не надо ничего, потому что о большем и помыслить невозможно. Константин даже представить себе не мог, что в большом городе, пусть и сравнительно провинциальном, может жить такая природная девушка. Она была высокая и статная, но при этом словно бы не знала, что делать со своей статью, и стеснялась своего роста. Ее волосы, заплетенные в две толстых косы и замысловато уложенные сзади, имели необычный пепельный оттенок. «Не пепельный, а льняной», — догадался Константин. И ему стало весело, потому что косы у Христины были точно такого же цвета, как ее блузочка, видневшаяся под незастегнутым пальто. Еще больше его развеселило то, что глаза у нее оказались точно такого же цвета, как вышитые на этой блузочке васильки. Этими своими васильковыми глазами Христина смотрела на него так же серьезно, как только что с ним разговаривала. Но при этом ее земляничное — то есть, ну, просто как сердцевина ягоды, губы были чуть-чуть приоткрыты, будто у удивленного ребенка. Ну и девушка, — подумал он, — и как только она сюда попала, нелегко ей, наверное, приходится здесь. Вельми приемно», — ответила она, — «вы, разумеется, коли я по-белорусску разумяю». И, слегка смутившись, тоже представилась, «я Хрисцина Коноплич». «Не все, но смысл, разумею», — кивнул Константин. «Необычный какой язык, вроде простоватый, даже грубоватый, а звучит приятно». Он почти всю войну, сначала германскую, а потом гражданскую, провел в Белоруссии. Но сейчас ему казалось, что он слышит этот язык впервые. Да если вдуматься, так оно и было. Во время войны он воспринимал только смысл слов, а не их звучание. И даже только тот смысл, который был ему необходим для дела. А в тех словах, которые произносила Христина, смысл состоял и в звучании, и в интонациях ее голоса, и даже в том, как она дышала, когда не говорила, а слушала. Если вы не все понимаете, я могу говорить и по-русски. Мне это не трудно, с жаром уверила Христина. Я училась русскому, потому что люблю Толстого и еще Пушкина, и Лермонтова, перечислила она со смешной серьезностью детского ученического припоминания. По-русски она говорила грамотно, но все-таки с белорусским акцентом. С раскатистым «г» и твердым «ч». И еще какими-то звуковыми приметами, которых Константин не мог назвать, но ясно слышал. И в этой легкой неправильности ее речи было так же много чистой простоты, как в ее льняных косах и земляничных губах. «Раз так, мы с вами, наверное, поймем друг друга», — засмеялся он. «Всего доброго, Христина, не смею вас задерживать». «Да ведь я только что прибыл. Еще и в квартиру свою не входил. До встречи». «До побачения, чуть растерянно ответила она. «До свидания, Константин Павлович». Он хотел спросить, почему «до свидания» будет «до побачения, а не «до споткания», но побоялся, что она воспримет его вопрос как намек. «А что с такой девушкой станется?» «Ну уж нет», — подумал он, закрывая за собой дверь квартиры. С отцом ее мне по делу придется общаться, а к ней у меня никаких дел нет, вот и нечего ее смущать. От воспоминания о деле, по которому ему придется общаться с паном Конопличем, настроение у него сразу испортилось.